«Здорово такого днем с огнем не сыщешь. Горелку ведет, что твой рейс Федор». Равнин локти матер, заливающий глаза пот. Они подняли раму вытяжного шкафа и принялись методично отсоединять ведущие к реактору шланги и провода. Не остыло еще. Ненароком притронувшись к кожуху печи, Кирилл привычно схватился за мочку уха. «Опять дотемно провозимся». «Не на дядю, вкалываем», — отозвался Равнин. Он все еще не мог отдышаться, его широкая грудь ходуном ходила под облегающей тканью халата. Следя краем глаза, как мелькают мимолетно и бережно касаясь всевозможных трубок и клем, его полные короткопалые руки, Ланской вновь подумал, что более не музыкальных рук еще не создавала природа. Глядя на них, трудно было поверить, что Малик почти ежедневно упражняется на скрипке, а порой... и подхалтуривает по старой памяти с дружками-музыкантами на вечерах или свадьбах. Играл он всегда с закрытыми глазами, мучительно гримасничая и шумно дыша носом. Безропотно меняя почти игрушечную скрипочку, клебала такая нужда на здоровенный контрабас, он обладал редчайшим даром заражать других своей по-детски открытой непосредственной радостью. Смешно было следить, как, окончательно выдавшись под конец вечеринки, он начинал подпевать и пританцовывать, не жалея ни струн, ни смачка. И неизвестно, что над чем преобладало у Малика в такие минуты. То ли упоение бесшабашным весельем, то ли вовсе не лишнее в семейном бюджете четвертное. Как-никак старшая дочка уже таскала в музыкальную школу нотную папку до военных времен, и в доме подумывали о покупке пианино. Глава 2. Начальник биостанции Сергей Астахов ждал Светлану Андреевну на перроне Владивостокского вокзала. Рядом с ним, обтекаемые спешащими пассажирами, сидели на рюкзаках, набитых консервными банками, двое парней в затрапезных джинсовых костюмах. Один из них, по виду еще совсем мальчик, локтем прижимал к себе связку удилищ, зачем-то обернутых бумажной спиралью. В руках у другого была гитара, заляпанная переводными картинками поющих красавиц. Посасывая пустой мундштучок, он лениво пощипывал струны. После взаимных представлений и коротких рукопожатий наступило неловкое молчание. «Можно рассчитывать на уху?» — спросил Рунова, тронув удочки ноготком, покрытым жемчужным лаком. «Это хроматографические колонки», — почему-то смутившись, пояснил Астахов. «Его некрасивое веснучатое лицо...» Полыхнула мгновенным румянцем. «А насчет ухи не сомневайтесь». «Это вы не сомневайтесь». Она небрежно кивнула на притороченный к чемодану прозрачный пластиковый чехол, в котором лежало пневматическое ружье для подводной охоты. «Как там у вас насчет видимости?» «Прозрачность воды обычно хорошая». Астахов взглянул на затянутое переное небо, откуда вместе с моросей изливался оловянный, давящий глаза свет. «Разве тайфун нахлынет?» «Живой материал будем поставлять, невзирая на погоду». Бесшабашно складился гитарист. «Это как же?» — Рунова зябко передернула плечами. «Потому как на дне всегда тише да благодать». «Саша Беркут у нас, старшина водолазов», — пояснил Астахов. же чего обещал, железобетонно». «Очень тронуто», — Рунова улыбнулась Саше. «Жаль только, что продукция у меня особого рода». «Это точно», — обрадовался Астахов. «Микропродукция». Зато можно взять с любого образца, хоть с морской звезды, хоть с ракушки или камня. Да что там звезда? Я однажды смеха ради сам себя лезвием скребанул после купания. И что вы думаете? Три новых вида диатомовых водорослей. Так вы тоже, альголог, удивилась Светлана Андреевна, в том-то и дело. Сергей Астахов опять покраснел и заморгал белесыми ресницами. Представляете, как я обрадовался, когда узнал, что вы приедете. Я тоже очень рада, Сережа произнесла Рунова. «Мы с вами славно поработаем, но когда же поезд, товарищи?» «Опаздывает на двадцать минут». Наконец подошла электричка, выплеснув на платформу нагруженных вещами людей. Поджидавшая поезд толпа с такими же чемоданами, кошелками и рюкзаками неохотно раздаваясь, чтобы хлынуть затем в еще душные вагоны. Места хватило всем. Светлана Андреевна и ее спутники расположились на двух скамейках, расставав тяжелую поклажу по верхним металлическим полкам. Едва электричка тронулась, как в окно ударили мелкие заостренные движением капли. От сизых сопок и хмурых, поросших осокой лугов, чуть искаженных косой, дрожащей на стекле клинописью, повеяло суровым языческим покоем. «Вот и началось», — вздохнула Светлана Андреевна. Она раскрыла приготовленную для дороги книжку и, положив ногу на ногу, попыталась углубиться в чтение.